Глава пятая Мои шинигами всегда приходили на мой зов. У них не было выбора. Тие принесла мне чистый лист тутовой бумаги, кисточку из конского волоса и чернильницу. С поклоном она положила все это на стол. Я отпустила ее и вытащила из рукава кинжал. Провела лезвием по ладони. На ней появилась ярко-красная линия, и к запястью потекла холодная алая капля. Я поспешила сжать кулак над чернильницей и наполнила ее неглубокую чашу кровью. Затем рана закрылась, оставив после себя только красные пятна. Я взяла кисть, окунула ее в чернильницу и начала писать на чистом листе бумаги имена. киё из Токусимы, Ама из Нагана, Мега из Сайтамы. Одно за другим я писала имена всех своих верховных шинигами, по одному на каждую из 47 префектур Японии. Кровь была гуще чернил и быстро сворачивалась, поэтому иероглифы были неровными, но сейчас красота почерка не имела значения». Когда богиня писала имена шенигами своей кровью, татуировки на их позвоночниках вспыхивали и начинали гореть в ожидании сообщения. На этот раз под всеми этими именами я написала лишь одно слово «Возвращайтесь». Обычно я вызывала своих шенигами только на ежегодный сбор после Нового года. Мое сообщение наверняка вызовет у них много вопросов, но я не могла ждать до весны. Жнецы уже здесь. «Тиё!» — позвала я, открывая дверь в свою комнату. «Подготовь!» Но Тиё и другие служанки уже разложили на моей кровати императорское дзюни Хитоя. Я вздохнула и шагнула вперед, на ходу развязывая черное кимоно и сбрасывая его на пол чтобы они могли одеть меня. Только присутствие моих верховных шинегами могло заставить меня надеть императорское дзюни -хитое. Я не могла появиться перед старейшими и самыми могущественными шинигами Японии в одежде простолюдинки, потому что они были способны ясно видеть даже в полной темноте и могли осудить меня. Хотя кровь была холодна как смерть, Я все равно потела под всеми этими слоями ткани. Юбки будто были вытканы из свинца, они намертво приковывали меня к полу. Самый верхний слой был из королевского пурпурного шелка с узорами в виде сот и с вышитыми белыми солнцами, символами господства шинегами над цветом. Рукава, такие широкие, что доставали мне до колен, обнажали остальные слои ткани. Бледно-сиреневый, королевский-золотой, мшисто зеленый и похоронно-белый. Ткань не имела швов и скреплялась лишь рисовым клеем. Служанки нанесли мне на лицо белую пудру, А губы и щеки покрыли софлоровым пигментом. Я запрещала им сбривать мне брови или чернить зубы, Утверждая, что даже люди уже начали отходить от этих традиций ее никогда не спорила со мной по этому поводу, но в такие моменты начинала пудрить мое лицо с чуть большей силой, чем нужно. Когда я, наконец, была готова, то вышла в коридор и прижала ладони к стене, представляя каждую свечу в каждом коридоре и комнате дворца. Одним выдохом я погасила их все. Замок вновь погрузился в тихий мрак, став таким же, каким он был, когда принадлежал Идзанами в самом начале времен. Это был маскарад, который мне приходилось устраивать для верховных шинигами. Я понятия не имела, хватит ли им сил, чтобы одолеть меня, если они нападут вместе, но рисковать не хотела. Для них я готова была прикинуться настоящей богиней. В туманной темноте мои дремлющие способности шенигами ожили, приподнимая шелковую завису ночи, и я смогла ощутить изысканные фрески и полированные половицы, несмотря на полную почти кладбищенскую тьму. Мир клубился и дрожал, как беспокойное отражение в озере. Без дела мои глаза шенигами ослабли. Значит, ты наделай императорские дзюни хитоэ для своих шинигами, но не для бога собрата, произнес голос в конце коридора. Я вздохнула. Цукуеми подошел ближе. Будучи сыном Идзанаги, технически он был шинигами и мог видеть в темноте, даже не живя в Йоме. По мере приближения его образ становился все ярче, как будто он вышел из сна. Луны в его глазах светились белоснежным светом, заставляя сиять и его лицо. «Тебе идет, заметил он так, словно это был факт, а не его мнение. «Я дам тебе его примерить, когда закончу, раз уж он так тебе понравился», — сказала я, сдерживая рвущийся изо рта поток грубостей. Его глаза расширились, луны внутри них стали больше, как будто устремились вперед, навстречу Земле. Я не это имел в виду. Я лишь хотел? Да знаю, я махнул рукой, обрывая его. Почему ты еще не отправился домой? Я же сказала, что мне нужно подготовиться. Мне дали задание защищать тебя, пока угроза не будет устранена, напомнил он. Жнецы все еще на свободе. Может, ты и убила двоих но на подходе другие. Я закрыла глаза. От раздражения мне становилось еще жарче в этой одежде, а я не могла позволить себе приветствовать всех моих шинегами потной. Они почувствуют это, как акулы чуют запах крови в океане. «Ваше Величество!» позвала ее. Я повернулась, мучительно медленно из-за всех этих юбок, туда, где согнулась в поклоне Тиё. «Ваши шинигами прибыли». «Отлично», — отозвалась я, поправляя воротник. «Покончим с этим побыстрее». Но еще до того, как я повернулась, чтобы уйти, волоча за собой тяжеленные юбки, Тиё со вздохом достала носовой платок. «У вас помада на зубах, а на бровях потекла пудра». Хмурясь, я вытерла зубы носовым платком Тиё, пока та вытаскивала кисточку, чтобы подкрасить мне лицо. Цукуйоми наблюдал за нами так, словно никогда в жизни не видел кисточки для макияжа. Уверена, будь у него под рукой бумага, он делал бы заметки. «Единственная богиня, с которой они могли бы сравнить меня, была похожа на разлагающийся труп», сказала я тею, возвращая ей платок. «Наверняка на контрасте», «Мой макияж выглядит неплохо». «Но этот разлагающийся труп создал Японию», заметила тие, отступая назад, чтобы проверить свою работу. Ей было дозволительно выглядеть, менее презентабельно. У нее были личинки в глазах. Тие сжала губы и что-то неразборчиво промычала в ответ. «Должно быть нечто вроде...» Мне бы очень хотелось отчитать тебя, как ты того заслуживаешь, но я не могу этого сделать, потому что ты меня за это прикончишь». В конце концов она просто поклонилась и повела меня по коридору. Цукуйоми поспешил за мной. «Тебя не приглашали», — сказала я. «Твой план победы над жнецами имеет отношение и ко мне». «Не имеет, и я не допущу, чтобы верховные шенигами подумали, будто мне нужна твоя помощь». «О!» — кивнул Цукуйоми, «Так вот, из-за чего ты волнуешься. Могу сказать им, что я здесь по научному вопросу». «Это мой дом, а не библиотека». «Тогда просто скажи им, что я твой гость». «У меня не бывает гостей», — отрезала я. «К тому же у тебя лицо моего погибшего жениха. Они начнут строить догадки». Я могу сказать им, ты ничего им не скажешь. Оборвала я его. Мы были уже почти в тронном зале, и подойди мы ближе к дверям из тонкой бумаги, нас наверняка услышали бы. Прежде чем Цукуйоми успел свернуть за следующий угол, я остановилась и дернула его назад, сжав белую ткань его рукава. Мои шинигами ждали меня, так что я не могла терять ни минуты. Кажется, отговорить его все равно не получится. «Если хочешь войти в эту комнату, то не будешь говорить, пока я не позволю», — предупредила я. «И не станешь обращаться к моим шенигами. Не смей ничего испортить». «Испортить?» — нахмурился он. «Зачем мне? Они могут бросить мне вызов и без повода», — пояснила я а если ты им его подаришь, я убью тебя». Не дожидаясь его ответа, я устремилась к тронному залу. Мне предстояла работа потруднее, чем сбор душ. Как только я вошла в зал, шинигами поклонились. Они опустились на колени на подушке, разложенные ровными рядами перед троном. Их красные халаты расплывались во тьме, словно бушующее кровавое море. Я не позволила им поднять головы, пока, глядя на них сверху вниз, не опустилась на свой высокий трон. Мои юбки раскинулись огромным красно-желтым шлейфом, который струился вниз по лестнице, словно вода. цукуеме застыл по ту сторону дверного проема, безо всякого выражения наблюдая за мной, маленькой, и далекой, отделенной от него океаном мрака. Столько могущественных существ напряженно замерло, ожидая моих слов. Когда-то это чувство привело бы меня в восторг, но сейчас я ощутила лишь подступающую тошноту. Поднимитесь, приказала я. В тот же миг все шенигами задрали головы, и на меня разом уставилось множество темных глаз. Я уже давно уяснила, что произносить пышные речи нет смысла. Это лишь давало им больше возможностей обнаружить неидеальность моего произношения. Лучше всего было просто сказать им, чего я хочу, и покончить с этим как можно скорее, пока их терпение не иссякло. «Япония подверглась вторжению», — сказала я. По рядам шенигами пронесся шепот но в темноте я не могла разглядеть, кто именно осмелился перебить меня. Где-то на нашей земле высадились британские жнецы. Они уже убили троих шенегами, и я сомневаюсь, что они остановятся на достигнутом. Должно быть, с моим акцентом было что-то не так, потому что по комнате прокатился тихий смех. Я стиснула зубы, мои тени заволновались в глубине комнаты, словно морские водоросли. Цукуеми нахмурился, хотя я не знала, из-за меня или шенигами. «Они носят часы из серебра и золота, которые позволяют им повелевать временем», продолжала я. «Отнимите их, и жнецы окажутся бессильными». Но я уже потеряла внимание шенигами. Они перешептывались между собой зачем они явились сюда спросила нака из хиросимы в первом ряду ее вопрос нельзя было назвать грубым но когда она заговорила ее глаза засверкали а брови резко изогнулись у нее было вытянутое узкое лицо и длинные волосы концы которых лежали на полу можете задать им этот вопрос после того как доставите их ко мне ответила я отведя глаза прежде, чем она успела прожечь меня взглядом. «Разве вы их не знаете?» — спросил другой шенигами. «Они что, не ваши товарищи?» «Разумеется, нет!» — рявкнула я, ударив кулаком по подлокотнику трона. Но собравшиеся не обратили на мои слова внимания. Их возражения лишь зазвучали громче. «Как мы можем остановить жнецов, которые контролируют время?» Зачем вы привели их сюда? И каким образом мы будем собирать души и одновременно отбиваться от этих чужеземцев? Шквал вопросов вжал меня в кресло. Мое лицо запылало, а губы крепко сомкнулись. Я была не в силах выдавить ни слова. С верховными всегда так. Один неправильно произнесенный звук, и я уже не их богиня, а чужеземка заигравшиеся в переодевание. Уважение людей и ее кайф я могла добиться силой, но с шинигами это не работало. Потеря доверия даже одного из них вела к уменьшению сбора душ, не говоря уже о риске восстания. Они были на сотни лет старше меня, так что кто знает, на что они будут способны, если их объединит гнев. Я стиснула зубы и закрыла глаза. Мне ужасно хотелось схватить кольцо на цепочке, потому что это была единственная вещь, которую я могла раздавить, но не сломать. Но я не хотела показать свою слабость перед шенегами. Вместо этого я сунула руки в рукава и сомкнула пальцы на часах. «Все заткнитесь!» — крикнула я. В резко наступившей тишине Слова эхом разнеслись по комнате. Конечно же, не по причине того, что ко мне кто-то прислушался, а потому что я остановила время. Шенегами молча застыли. Их черные как угли глаза, казались теперь еще более пронзительными, несмотря на то, что в этот краткий миг они не могли ничего увидеть. Теперь, когда их взгляды были прикованы не ко мне, а к месту, где я была до этого, Я шагнула вперед, выдыхая от того, что, наконец, перестала быть объектом их гнева. Стоящий в глубине комнаты цукуеме скрестил руки на груди и прищурил глаза. В его лице читалось не то замешательство, не то беспокойство. Сомнений нет, теперь он считает меня жалкой. Какая я богиня, если не могу удержать внимание своих подданных даже две минуты? «Сейчас он не имеет значения», — подумала я. «Ничто не имело значения, кроме того, что я должна была убедить их отнестись ко мне серьезно. Если придет Айви, в одиночку мне ее не одолеть». Я глубоко вздохнула и взяла Наку под руки. Из-за того, что мои ноги путались в длинных юбках, я едва могла двигаться. Конечности Наки окоченели из-за застывшего времени, но мне все же удалось перетащить Шенегами к стене и раскинуть ее руки и ноги крестом, не касаясь ее кожи, чтобы случайным движением не освободить женщину от таков времени. Я взяла меч Наки и вонзила в стену, приколов к ней ее рукав. Затем мечами других, осмелившихся встать Шенегами, я проткнула ее второй рукав и юбку, пригвоздивши негами к стене, словно мотылька. Наконец, я сняла со стены катану Идзанами и приставила ее к горлу Наки. Я легко могла бы нажать чуть сильнее. Катана разрезала бы позвоночник Наки, словно мягкий фрукт. Вонзить меч Наки в горло и утопить ее в крови, навсегда заглушив ее неповиновение, было проще простого но это не помогло бы мне избавиться от жнецов. Одной рукой я крепче сжала рукоять катаны, другой запустило время. Все крики и жалобы снова нахлынули на меня, как приливная волна. Разительное отличие от идеальной тишины безвременья. Но когда шенигами увидели, что на троне меня нет, крики почти мгновенно стихли. Один из них ахнул, заметив приколотую к стене Наку, находившуюся полностью в моей власти. Когда шенигами повернулись к нам, Нак рванулась, пытаясь освободиться, но шевелиться толком она не могла, иначе катана перерезала бы ей горло. «Как вы! Вот что сделают с вами жнецы!» — крикнула я на языке смерти, языке, на котором говорила без акцента. В зале повисла тишина. «Вернее, — добавила я, — вот что с вами сделает милосердный жнец. Кровожадный же с удовольствием проведет сотню лет, сдирая с вас кожу, или тысячу лет, выкалывая вам глаза». Я ожидала новой волны гнева, но ее не последовало. Все молчали, глядя на меня широко раскрытыми глазами. «Вот что за существа пришли в Японию, а вы...» «Глупцы! Не слушайте меня, когда я рассказываю, как можно их остановить!» Мой выговор заставил шенигами вздрогнуть. Мои тени позади них окрасили бумажные двери в черный цвет, как будто мы все вошли в непроглядную тьму. Один за другим шинигами опустились на колени и низко склонились. Я убрала клинок от горла Наки, но в ножны не вложила. Сердце глухо билось в груди. Когда я оглядела своих шинигами, их лица были практически прижаты к полу. «Чего вы от нас хотите, Ваше Величество?» — дрожащим голосом спросил один шинигами в конце комнаты. «Хватайте любого, у кого увидите белые волосы, меняющие цвет глаза и часы на цепочке», — приказала я. «Они будут прикреплены к их одежде». «Отнимайте у жнецов часы и ведите ко мне, я избавлюсь от них». Нака позади меня фыркнула. Другие шенигами подняли головы. И «Если они могут делать так, — возразила она, кивая на свои приколотые рукава, — то в тот же миг, как они нас увидят, нам конец. Как, по-вашему, мы сможем победить существ, контролирующих время? Не притворяйся, беспомощный». «Ответила я. «Однажды я победила жнецов лишь светом. «Потому что вы одна из них!» воскликнула Нака, дергаясь на стене. Остальные шенигами одобрительно зашептались. «Если увижу одну из этих тварей, я как можно скорее поспешу обратно в Йоме, сказал шинигами в переднем ряду. «Я жил тысячи лет не для того, чтобы умереть от рук чужеземцев». Остальные начали подниматься, кивая в знак согласия. Как быстро я потеряла контроль. Я пыталась напугать их, но это сработало не так, как я рассчитывала. Шенегами отвечали только тем, кого уважали или боялись, и заслужить их уважение было до безнадежности сложно. А жнецов они боялись гораздо сильнее, чем меня. Шенегами вскочили на ноги, обвиняя меня в некомпетентности в том что я готова пожертвовать ими в том что ведь за нами никогда бы так не поступило и хуже всего было то что они были правы на колени выдохнула я но разумеется за громкими протестами никто меня не услышал мои руки задрожали прямо под кожей закипели тени моего статуса богини им было недостаточно Что еще я могла дать этой стране, чтобы угодить ей? Я здесь родилась. Эта ненасытная земля поглотила кровь моей матери, моего жениха и, возможно, даже моего брата. Чтобы стоять перед ними на месте и за нами, я принесла в жертву абсолютно все, что у меня было. Так чего еще им нужно? Я сказала «на колени». Тени хлынули из меня, словно вода из распахнутых шлюзов. Тьма рухнула с потолка, как будто ночное небо внезапно обрушилось, прибивая шинигами к полу с треском сломанных носов и ребер и выбитых зубов. С кем, по-вашему, вы разговариваете? крикнула я на языке смерти. Думаете, сердца шенгами придутся мне не по вкусу? Слова вырвались из меня хотя я даже не думала о них. Я словно была сосудом, из которого лились ярости тьма. Слова «Идзанами», — поняла я, и на этот раз они опасно совпали с моими мыслями. Кожа слезла с кончиков моих пальцев, и я вспомнила скелетные руки Идзанами, когда в этом же тронном зале она обрушила свою хира. Нако с трудом подняла лицо от пола. В ее рту запеклась кровь. Выбитые зубы рассыпались по полу. «Мы нужны вам!» — произнесла она. Ее речь была невнятной. В щели между зубов сочилась кровь. «Вы знаете это, особенно теперь, когда жнецы здесь. Не надо угрожать нам впустую!» Я неподвижно застыла в передней части комнаты. Не имело значения, Сколько слоев сложного костюма я на себя надела. Насколько идеальным был мой макияж! Сидела ли я на троне за нами? Они не видели во мне никого, кроме маленькой девочки-иностранки. Убирайтесь! велела я. Протащив юбки по лужам крови на полу, я вышла в коридор и помчалась прочь, оставляя за собой красный след. Цукуйоми отступил, выпустив меня из зала. Но тут же последовал за мной. Я пыталась идти настолько быстро, насколько позволяло все это абсурдное количество юбок. Рен, ты тоже можешь убираться, сказала я, стараясь двигаться быстрее, чем Цукуеме, чтобы он не увидел моих слез. Я стерла с лица пудру одним из своих слишком широких рукавов, безнадежно испортив ткань и размазав помаду. Но разве это имело какое-то значение? Ничто из этого не помогло. Жнецы прибудут сюда в полной боевой готовности, и мне придется сражаться с ними в одиночку». «Рен», — снова позвал Цукуеми. «Я не хочу ничего слышать!» — воскликнула я, оборачиваясь, чтобы посмотреть на него. Но вместо этого запуталась в юбках и чуть не упала. Цукуйоми подхватил меня под локоть и крепко сжал. Его лицо оказалось в нескольких дюймах от моего, а глаза луны были невероятно большими и искренними. Сердце ёкнуло в груди, я снова подумала о Хира, и мой взгляд опустился на губы Цукуйоми. Я оттолкнула его прежде, чем мысли пустились дальше, и прижалась к стене. «Я думала, что чужеземка здесь я», «Но, видимо, это ты не понимаешь по-японски. Я сказала тебе проваливать!» Я сорвала внешний слой дзюни хитоя и швырнула его в стену. Звук рвущейся ткани оказался слишком приятным, поэтому по пути в кабинет я сорвала еще один слой. «Рен, ты же богиня! Ты не можешь раздеваться посреди коридора! На мне двенадцать халатов!» рявкнула я, швыряя следующий слой ему в лицо. «Последний я оставлю, будь спокоен!» Цукуеми поймал халат и принялся собирать все остальные слои, которые я сбрасывала, пока в его руках не оказался огромный ворох тканей. «Твои шенигами всегда такие воинственные?» — спросил он. Ничего не ответив, я распустила волосы и швырнула в него пригоршню шпилек. «Должен напомнить тебе, что мой долг — помочь тебе», — заметил Цукуеми, уворачиваясь. «Так что, если твои шенигами не в состоянии помочь, возможно, я смогу». «Что ты вообще можешь сделать?» — огрызнулась я. «Ты просто вуаирист, подглядывающий за людьми с неба». «Лунный свет могущественен», — возразил он. «Он может связывать людей». «А если жнецы придут не ночью?» Цукуеми ничего не ответил. Он наклонился, чтобы поднять еще несколько халатов. На мне осталось всего два слоя, и моя ярость постепенно начала угасать. Тени медленно скользили за мной по полу, щекоча лодыжки Цукуеми. Когда они, наконец, снова заползли мне под кожу, я почувствовала себя так, будто мне тысячи лет» и эти годы давят на мои плечи. Я упала на колени в коридоре и принялась царапать ногтями фреску перед собой. Цукуеми остановился позади меня. Он долго молчал, и я подумала, что он ждет, пока я заговорю. «На этой фреске я?» — спросил он наконец. Я нахмурилась, глядя на изображение, у которого оказалось — Я почти никогда не заходила в эту часть дворца, поэтому была не очень знакома с картинами здесь. На этой был изображен бог в белом одеянии с полумесяцем в руках. Его лицо было таким же, как у Цукуеми, холодным и суровым. Глаза, в которых сияла Вселенная, смотрели куда-то вдаль. На следующей фреске он был изображен сидящим на полумесяце, как на качелях. Его лунный свет освещал Японию. Люди внизу танцевали, держались за руки и поднимали детей на плечи, а Цукуйоми сидел высоко в небе, и в его глазах отражался весь свет Земли. «Здесь есть фрески со всеми богами», — произнесла я, наконец, проследив взглядом остальную часть истории Цукуйоми. На картине перед ним было изображено омовение Идзанаги. Виднелся только силуэт плеч, когда он ступил в реку Татибана, одежда лежала на берегу. На следующей фреске Идзанаги промывал левый глаз очищающими речными водами. От этого появился яркий солнечный луч. Это была Аматерасу, богиня солнца. Когда он промыл правый глаз, в небо поднялась полная луна, осветив темный и пустой мир. Это был Цукуеми. Наконец Идзанаги омыл нос, и из океанских волн родился Сусаноо, бог бурь и морей. На фресках Сусаноо казался лишь фигурой в тени, его лицо было скрыто в темных водах. Я подползла ближе, ощупывая текстурную краску океанских волн, бьющихся в пенистом шторме, и кораблей, разбивающихся о берег от гнева Сусаноо. «Возможно, присутствие Цукуйоми и в самом деле может мне помочь». Жнецы повелевали временем, но попасть в Японию они могли только морем. «Цукуйоми?» — позвала я. Он шагнул ближе, с тревогой рассматривая фреску с истории своего рождения. «Ты все еще хочешь мне помочь?» — спросила я, поворачиваясь к нему. «Это мой долг». Без колебаний ответил он. «Тогда отведи меня к Сусано. Он замер, не сводя глаз с фрески. «Моего брата не интересуют дела Йоми», сказал он после долгой паузы. Его слова всегда казались отрепетированными, но эти были произнесены слишком тихо, будто он боялся, что голос может выдать его мысли. «Но прибудет еще больше жнецов!» Продолжила я. До сих пор помню обещание, высеченное над входом в катакомбы Лондона. Анку не уйдет с пустыми руками. Айви не уйдет, пока не получит то, чего хочет. Если он имеет власть над морями, то может помешать Айви добраться до наших берегов. Цукуйоми медленно качнул головой, не отрывая взгляда от фрески, будто что-то за ней видел. Он может сделать многое, но вряд ли пойдет на это. Есть определенные причины, по которым наш отец попросил меня помочь тебе, а не Сусаноа или Аматерасу. Какие, например?» Цукуйоми наконец оторвал взгляд от стены. Сияние лунного света вокруг него стало тусклее, как и блеск в его глазах. «Они не занимаются...» «Благотворительностью», — сказал он. «Я подняла брови». «Поэтому ты помогаешь мне?» — спросила я прямо. «Это благотворительность?» Он покачал головой. «Это мой долг». «Но не их?» «Но не их». Цукуеми покачал головой. «Я не думаю, что Сусаноо будет тебе так полезен, как ты себе представляешь». Он с беспокойством взглянул направо на другую фреску Сусано. Я проследила за его взглядом. На картине были изображены ухмыляющийся бог моря над разорванным надвое трупом лошади посреди темного пустого мира и богиня солнца съежившиеся в пещере на заднем плане. На следующей панели на месте полей золотой пшеницы виднелись зловещие колючие серые стебли. Все посевы в мире погибли от мрака и холода. Тиё рассказывала мне, что однажды Сусаноо так напугал солнце, что оно спряталось, обрекая мир на вечную ночь. «Но что ещё мне остаётся?» — спросила я, обмикая на полу. «Я должна что-то сделать. Айви будет здесь через четыре дня». Цукуеми смотрел себе под ноги. Его глаза бегали из стороны в сторону, словно он обдумывал, как ответить. «Я могу отвезти тебя к нему», — сказал он наконец. «Но не могу предсказать его ответ». Я кивнула, поднимаясь на ноги. «Он такая же часть этой страны, как и мы. Если он готов отдать Японию жнецам, то пусть скажет мне это в лицо».